Глава 4 Поделиться секретом. В руках Финны был под нос со сладостями. Она, вероятно, собиралась принести мне какие-нибудь напитки и вошла в комнату. После того, как я ничего не ответил, я уже говорил им, что мне не нужна еда. Поэтому я думал, что никто не захочет войти в мою комнату. Подумать только, что я настолько облажался. «Принц Эрнольд, человек, который только что появился, разве это не был Сильвер сама?» «Смогу ли я обмануть её?» Если скажу, что моё хобби – так одеваться. Нет, это, вероятно, не прокатит. Тогда, может, убить её? Хотя это тоже невозможно, ведь Финна – любимица Императора. Если с ней что-то случится, Император лично расследует это дело, и главным подозреваемым определённо буду я. А если я стану подозреваемым, то участие Лео в войне за престол закончится. Я не вижу выхода из этой ситуации. Почему ты вошел в мою комнату? А, Я испекла немного сладостей, поэтому подумала, что должна принести немного вашему высочеству. И поскольку ваше высочество не открыли мне дверь, я подумала, что что-то случилось, так что... Ах... Видя такое жалкое выражение лица Фины, моя враждебность рассеялась. Моя готовность принять жёсткие меры против неё тоже исчезла. Однако я не мог оставить все так. Ты теперь знаешь мой секрет, поэтому я не могу позволить себе отпустить тебя ничего не сделав. «Но... хорошо, я никому не скажу, что истинная личность Сильвера — это вы, принц!» «Но ведь сейчас ты это говоришь громким голосом!» «Ой...» «Успокойся. Я уже установил звуконепроницаемый барьер, поэтому, что бы ты ни сказала, это никак не просочится наружу». «Большое вам спасибо». Щеки Фины смущенно покраснели. Похоже, она не понимала, в какой ужасной ситуации оказалась. Если снаружи ничего не было слышно, это означало бы только то, что независимо от того, что я захочу сделать с Финой, она не сможет позвать на помощь. Тебе не кажется, что ситуация сейчас обернулась немного против тебя? Я ведь могу что-нибудь сделать с тобой? Например? Например, я мог бы убить тебя. Ваше Высочество? Это невозможно. Но если вы должны это сделать, Ваше Высочество, то я приму это. С чего ты так сильно мне доверяешь? Но если вы действительно являетесь Сильвером, то именно вы, должно быть, победили тех монстров. Поэтому вы для меня герой, который спас наше герцогство. И получается, что вы приехали сюда только чтобы найти поддержку для вашего младшего брата, верно? А человек, который бескорыстно делает что-то хорошее ради кого-то другого, по-любому должен быть добрым человеком. Вот почему я доверяю вам. Сказав это, Финна улыбнулась. Она действительно хороший человек, раз готова так сильно верить в других. Поскольку она теперь знает, что я Сильвер, она также должна знать, что каждый мой шаг заставляет Герцога поддержать нас. Но несмотря на это, Фина всё ещё верит в меня. А такое доверие немалого стоит. Единственный, кто знает мой секрет, это Себас. И Себас никогда не предаст меня. Поэтому, если эта тайна просочится наружу, я никогда не прощу тебя. Так что «Никогда и никому об этом не рассказывай». «Да, я понимаю». Услышав её ответ, я глубоко вздохнул. Сначала я думал о том, чтобы использовать магию иллюзии, чтобы заставить её думать, что всё это был сон. Но, конечно, в конце концов это было бы рискованно. А после того, как я был разоблащён, неизвестно, что могло случиться. Поэтому будет лучше, если Фина просто будет верить меня. Из наших разговоров я уже неплохо понял личность Фина. Поэтому, если секреты просочатся, то только к тем людям, которые ей близки. Подумать только, что тайна, которую я так долго скрывал, была вот так просто раскрыта. Пожалуйста, не унывайте. Лучше свежьте немного сладостей. Я пока налю чай. Это твоя вина. На этом отсчёт закончен. Абель, только что вернувшийся в столицу герцогства, опустился на колени перед Кляйнертом-старшим и дал свой отчёт. Выслушав его, герцог несколько раз кивнул и поблагодарил Абеля. «Вы действительно хорошо поработали. Мне жаль, что всё так получилось. Поэтому я хочу поблагодарить вас лично себя», сказал герцог, протягивая несколько мешков с деньгами. Однако Абель покачал головой и отказался. Награда от Герцоги нам будет достаточно, сэр». И как я уже говорил ранее, именно Сильвер справился с монстром. Пожалуйста, простите нас. Я понял. Но если что-то вдруг случится, я обязательно попрошу вас о помощи. Да, сэр. В следующий раз мы обязательно ответим вашим ожиданиям и выполним свою работу. Сказав это, Абель ушёл. Остались только я и Герцог. Ну вот, всё и закончилось. Большое спасибо вам, ваше высочество. «Лучше благодарите моего брата Лео. В конце концов, и я, и Сильвер здесь ради него». «Ваше Высочество, герцогский дом Кляйнерт обязательно окажет полное содействие и поддержку принцу Леонарду. Мы отплатим вам за вашу доброту». Я наконец-то вздохнул с облегчением, услышав эти слова, и протянул герцогу правую руку. Увидев это, герцог пожал её. «Мы будем ждать вашей поддержки». «Хорошо» мы непременно посадим его в высочество Леонардо на трон». Благодаря герцогу Лео сможет утвердиться в качестве четвертого претендента на престол. Также с престижным герцогом Клянертом на нашей стороне будут те, кто следует за их домом. Наш отец, надеюсь, тоже вскоре признает Лева одним из своих кандидатов-преемники. «Я все еще не могу освободить бдительность, но хорошее настроение от выполненной работы переполняет меня с ног до головы». Тем не менее, Герсток выглядел немного обеспокоенным. «Ваше Высочество, у принца Леонардо достаточно людей?» «Не очень. И те ещё есть дворяне, которые решили остаться в нейтральной позиции. А чтобы начать переговоры с ними, нам понадобится много людей, которым мы с братом можем доверять». «Я понимаю». «Что? Собираетесь кого-нибудь посоветовать?» «Да, я подумываю о том, чтобы моя дочь сопровождала вас». «Что?» «Не подумав, ответил я». Герцог ответил на мою реакцию мягкой улыбкой. «Это нормально, что ваше высочество так удивился». «Ведь я был удивлен не меньше, когда Финна сказала мне об этом вчера. Очевидно, она, несмотря ни на что, хочет отплатить принцам, которые спасли наш дом от гибели. Так моя дочь никогда раньше ни о чем не просила. Я был глубоко тронут». И «Я немного встревожен этим». «Не говорите так, мой принц. Моя дочь и достаточно известная личность столицы Империи. Его высочество Император тоже проникся к ней симпатии. Она определенно будет вам полезна». «Я знаю это, но...» «Вас это устраивает, Герцог?» «Да, у нас будет слишком много привилегий, если Фина будет на нашей стороне. Однако причина, по которой она вдруг захотела поехать в столицу...» «Должно быть состоит в том, что вчера она узнала мою истинную личность. Честно говоря, если бы она молчала, оставаясь сидеть в своём поместье, мне было бы гораздо спокойнее. В столице Империи у неё будет возможность связаться со многими людьми, и я не смогу узнать точно, где может произойти утечка информации. Поэтому я попытался как-то выгоразумить её отца, но вышло не очень». «Это то, что хочет моя дочь. Пожалуйста, позаботьтесь о ней». В конце концов, я позволю Фине сопровождать меня. И затем... «Тогда я пойду. Вот и сама». «Отец». Ой, не сама». «Брат». «Хорошо, но убедись, что будешь полезна принцам». «Будь осторожна». Провожаемая отцом и братом, Фина села в карету. А она махала им из окна кареты, пока они не исчезли из её зрения, А потом уставилась на меня. «Принц Эрнольд, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Вы... злитесь? я поражён отныне мы вместе будем сражаться за трон, а это очень темная битва наполненная бесчисленным кровопролитием. Поэтому если ты хочешь уйти, то можешь сделать это только сейчас я все прекрасно понимаю и тем не менее я хочу быть полезной вам кроме того, если я буду рядом, разве вам не будет легче Присматривай за мной. Нет, если бы ты осталась у себя дома, мне было бы гораздо спокойнее. Эм... Глядя на Фина в панике, размахивающую руками, я снова глубоко вздохнул. Если я позволю такой девушке раскрыть мою тайну, всё ли со мной будет в порядке?